Глава пятая. Край земли. Когда землевец с приемышем шли на север, придерживаясь левого берега реки, они уже не удивлялись ничему. Ни прибрежному каменному бурелому, ни огромной наклоненной скале с ровными краями, ни валяющимся под обрывком чекрам, ни остатком огромных стен с ровными дырами, из которых выглядывали зеленые ветви. Казалось, у природы не хватило песка и пыли, чтобы замести все гигантские деяния древнего человека. Не хватило силы древесных корней и упрямой травы, чтобы раздробить, скрыть и превратить в почву все эти ровно уложенные камни и непонятно как сотворенные серые скалы. То, что они восприняли издалека как огромные столбы из леса, оказалось ребристыми каменными скелетами. Их перепонки плотно заросли деревьями и кустами, высовывающимися в проемы. Кости на пути больше не попадались. Река все глубже врезалась в зеленую равнину, все чаще шумела и пенилась на быстринах, которые, впрочем, не шли ни в какое сравнение со стремниной Большого Курзыца. Их можно было легко преодолеть на плоту, даже не высаживая женщин и малышек. Каменный бурелом закончился, остались лишь небольшие кустистые холмики, повсюду то ли девственная, то ли полностью победившая природа. Землевед с приемышем питались фруктами и маслянистыми ягодами, не тратя времени на охоту и приготовление пищи. Ночевали под открытым небом, постелив сухую траву, накрывшись травой. Землевед перед сном рассказывал, как он ходил за восточный хребет, обходясь по несколько дней без еды, ночуя на голых камнях. Два раза промокли под коротким, но сильным дождем, а на пятый день пути, поднявшись на холмик, чтобы осмотреться, Не увидев привычного горизонта, бросились бегом на север. Что ощущает человек, впервые в жизни увидевший море? Человек, никогда не слышавший, что оно существует, и не помышлявший о подобном. Человек, в языке которого нет слова, обозначающего море. Этот человек ощущает теплый шок, светлый шок, выражаемый восклицанием «Вот это да!» и не может стоять на месте. Бежит к морю, иногда останавливаясь, чтобы осмотреться, и снова бежит под действием волнующего незнакомого запаха и усиливающегося притяжения синего пространства. И лишь бросившись в прозрачную соленую воду в чем был, человек осознает, что надо остановиться. — Край земли! Край земли! — орал приемыш срывающимся, ломающимся голосом. — Вот мы и пришли, — тихо произнес землевед. Они вышли из воды и легли на галечном берегу, глядя в небо. Облака спокойно плыли с юга. «Смотри, и облака, и ветер оттуда же, что и мы. Ну вот и принесло нас сюда, как те семена из сказки. Здесь и взойдем. Правда, сын?» «Взойдем, отец!» Край земли тянулся на запад, изгибаясь большой дугой. На другом конце дуги, на длинном выступе, стояли невысокие, но могучие утесы с плоским верхом. «Разве можно не сходить туда?» «У нас еще есть время до возвращения. Сходим?» «Сходим!» Берег зарос невысокими деревьями, теми самыми игольчатыми и другими, тоже пахучими, но с маленькими зелеными чешуйками вместо листьев. Идти было далеко, они не успели до заката и заночевали в грудах пахучей зелени под открытым небом. Заснули не сразу, звездное небо не располагало ко сну, да к тому же яркие звезды отражались в воде. «Отец, смотри, как высоко северная звезда, и ведь все звезды крутятся вокруг нее. Помнишь наш разговор на холме в дни долгой стоянки? Теперь она стала еще выше». «Конечно, помню. Только ничего не понимаю. Не понимаю, почему мы сейчас видим журавля, хотя он снизу от северной звезды. Ведь в начале пути все, что снизу от нее, скрывалось под землей. Я думаю, что и сейчас оттуда журавль не виден». «Так почему, разразите меня, духи предков, он вот, перед нами?» «И я не понимаю. Представь, вот северная звезда», — приемыш показал на шишку на ветке. «Вот плоскость земли», — приемыш изобразил плоскость движением рук. «Когда мы смотрели оттуда, журавль при таком расположении звезд был здесь». Приемыш показал на ветку снизу от воображаемой плоскости. «Мы были здесь, приплыли сюда». Приемыш обозначил на воображаемой плоскости две точки. «И смотри, отсюда северная звезда стала выше, а журавль так и остался внизу, еще сильнее опустился, а он на самом деле вот, перед нами». «Это можно было бы понять, если бы мы жили на шаре, перешли с одной части шара на другую, и открылась часть неба. Но мы-то живем на земле». «Ты прав, отец. А если бы мы жили на шаре, который вертится, то и вращение неба легко объяснить». Тогда вообще все понятно, но мы ведь и правда живем на земле. Ничего не понимаю. Ладно, давай спать, а то голову сломаем. Не могу я спать, как будто духи издеваются надо мной. Я ведь не дурак, правда, отец? Так зачем они издеваются? Наплюй на духов, когда-нибудь мы поймем, или потомки поймут, почему все в мире так. А сейчас вспоминай, как мы шли сегодня, и считай деревья по дороге. Деревья с иголками отдельно, деревья с чешуйками отдельно. Поздним утром они пришли к намеченному выступу земли, где стояли, вернее, лежали серые утесы. Их верх шел ровно, края прямо, концы тоже будто аккуратно обрублены. Дальше стояли такие же, и верх их был на том же уровне. «Смотри, как ровно они стоят», — обратил внимание приемыш. «Чем-то напоминают большой курзыц. Зачем их так поставили предки?» Землевет ответил не сразу. Он смотрел на воду, потом на утесы, потом прилег и посмотрел одним глазом вдоль их верхов. «Представь, что вода за краем земли давным-давно была намного выше, чем сейчас, вот здесь. Тогда Курзам было бы удобно приставать со своими плотами здесь. Вот мы бы и причалили на своем плоту сразу здесь, когда вернулись бы все вместе. И сразу шагнули бы на твердь, не чавкали бы по илу, Не скакали бы по камням, не лезли бы через тростник, а сразу на ровную твердь. Хорошо ведь? Как такое могло быть, что вода тогда была здесь, а сейчас там? На свете многое бывает, сын мой, что и не снилось нам в дремучих снах. Они пересекли длинный узкий выступ суши, поросший высоким кустарником, и открылась новая панорама. Первым вылез из кустов приемыш. «Отец, смотри, там дальше... Смотри!» «Ох ты, духи мои!» Вдоль берега, насколько хватало глаз, тянулись руины. В одном месте они прерывались. Их погребла огромная дюна, заросшая кустами. Потом продолжались, становясь все массивнее и выше. Стены с дырами, каменные осыпи, серые каменные скелеты. Они не кончались, просто растворялись в дымке на расстоянии дня пути. «Духи мои, сколько же здесь когда-то жило людей!» Я даже не могу представить, что земля может носить столько людей. Интересно, а что они ели? Отец, а мне кажется, что там, у три громад, развален не меньше. Может быть, и не меньше. Просто там их сильнее замело песком, сильнее затянуло землей и зеленью. А здесь, наверное, временами дует сильный ветер с воды. Он вычищает развалины. Но я не понимаю, зачем столько людей жило в одном месте. Как они могли прокормиться? «Зачем они жили на головах друг у друга?» «Да, многого мы с тобой не понимаем. А там, смотри, вдалеке снова выступ земли, а на нем что-то... Видишь, что? Кажется, там какие-то стены. У нас есть еще день в запасе. Обернемся туда и обратно». Землевед с приемышем шли вдоль берега между развалинами и водой по пологим серым скалам, по тощей земле, покрытой ароматными свежезелеными деревьями и кустами с красными и синими ягодами, между корявых, крупножестколистных деревьев и замшелых, мелкожестколистных. Один раз на пути попался небольшой ручей. Наконец они поднялись к желанным стенам на плоских утесах. Но поразили их не эти стены, а огромный полукруглый дол, ниша, вдающаяся глубь берега. Она почти замыкалась каменным валом. Если заполнить эту нишу водой под уровень, получится полукруглое озеро с двумя узкими выходами в бескрайнюю воду. Они прошли через пролом в толстенной стене на широкую площадку и взобрались по другому пролому на более узкую, но высокую четырехугольную стену, стоящую в центре площадки. Путешественники увидели край земли, идущий новой огромной дугой и уходящий, насколько хватает глаз на запад, Огромное количество того, что они назвали плоскими утесами и просто каменными валами, смотрящими в сторону воды, не достигая ее шагов 500. Еще больше каменных развалин, не только вдоль берега, но и в глубине суши, идущих широкой полосой вдоль края земли, насколько хватает глаз. Кое-где поверх развалин высились дюны. Между развалинами и водой шел зеленый склон шириной 300-600 шагов. Обломки круглых длинных камней, похожих на окаменевшие стволы, валяющиеся чуть пониже по обеим сторонам. Круглый длинный розовый каменный столб, стоящий как ствол огромного дерева без сучков с чем-то странным, нахлобученным наверху. Землевед присел на выступ стены и задумался. Встал, огляделся еще раз, хлопнул приемыша по плечу. «Ну что ж, здесь и обоснуемся. Здесь важное место. Не знаю, как объяснить, но важное. А сейчас сходим туда, к тому столбу. Времени еще хватит. До столба было всего тысячи три шагов, но дорога оказалась неудобной. Сплошные каменные завалы. Столб стоял на невысоком пригорке и стоял не один. Рядом лежал лев с человеческой головой, высеченный из того же камня, в сторонке чуть снизу, ряд столбов поменьше и пониже. «Ого!» — только и произнес землевед. Колонна была ровной, круглой и гладкой, состояла из зернистого розового камня, который не встречался в их долине. Наверху колонны как будто распустился огромный каменный цветок. «Надо обязательно показать это камнебою, он будет локти кусать от зависти», — добавил землевед. «Мне кажется, такое каменщиком не по зубам, столб цельный и очень хорошо обработан. Наверное, его курзы сделали, подражая каменщикам для веселья». «Смотри, смотри, у этого тоже нос отшиблен!» — крикнул приемыш, показывая на льва с человеческой головой. «Точно как у той головы, что возле три громад!» «А я думаю, та большая голова тоже сидит на льве, только того льва засыпала песком. У этой головы вот здесь сзади такое!» — землевед помахал пальцами от ушей к плечам. «И у этой то же самое!» «Но кто отбил им носы? Зачем?» Откуда я знаю, сын? Я и так переполнен вопросами без ответов. Это у камнебоя спросим. Может быть, носы самая хрупкая часть изваяний? А теперь пойдем. У нас уже времени в обрез, чтобы вернуться к обещанному сроку. Подожди, отец. Так, кто где жил? Выходит, где была большая гроза, жили каменщики. У три громад тоже каменщики. Здесь курсы. Там у реки, где лицо на камне. Тоже курсы. Интересно, а они воевали между собой? Они не могли воевать. Курзы бы мгновенно разбили каменщиков, а они были намного умней. Значит, они мирно жили бок о бок. А если и те, и другие такие же люди, почему они так отличались? А я думаю, что они не жили бок о бок. Мне кажется, они жили в разное время. А, точно! А кто раньше? Если бы раньше жили курзы, то значит, они поглупели и превратились в каменщиков. А если каменщики, значит, они поумнели и стали курзами. «Я думаю, что скорее каменщики поумнели. Если они тратили столько сил на возведение столбов и громад, если они высекали людей со звериными головами и вот таких зверей с человечьими головами, значит, у них был запас стремления и воображения. Люди со стремлением и воображением с годами умнеют, как камнебой, а без того и другого глупеют, как наш вождь». А не могло быть так, что люди сначала поумнели и превратились из каменщиков в курзов, а потом потеряли стремление и воображение, поглупели и исчезли. «Ох, и вопросы ты задаешь, сын, как дубиной по голове!» «Не знаю, что и ответить. Пойдем быстрей. Не хочу опаздывать». «А не пора ли им уже вернуться?» — спросила красотка. «Я думаю, они вернутся не позже середины завтрашнего дня», — ответила мамаша. Землевед опаздывал только два раза. Один раз, когда его ранили в ногу, другой, когда он ходил за восточный берег и нашел там эту страшную штуку с костями. Ой, чего это ушко встрепенулось и вскочило? Ушко, подобно тем недавним духом реки, незаметно появилось на высоком берегу вскоре после ухода землеведа с приемышем. Она просто сидела и смотрела на людей. запевала, взяла сырую рыбку, немного подошла к зверю. Все как тогда. Вскоре ушко сидела у костра, в обнимку с запивалой и виляло хвостом, а веселька с прыгулькой стояли чуть поодаль, вытаращив глаза и раскрыв рот. И только спустя некоторое время, осторожно, шаг за шагом приблизились и дотронулись пальцами. Вскоре началась бурная любовь навеки с валянием в пыли. «Ушко! Ушко!» — кричали девочки, подарив имя новому члену племени. Ушко действительно вскочило, и осторожными крадущимися шагами с вытянутым хвостом пошла вверх наискосок, ощетинилась, зарычала, потом резко отрывисто закричала. Чуть в стороне, на краю крутого склона, появились землевед с приемышем. «Что у вас за чудище такое?» — спросил землевед. «Это ушко! Она хорошая! Идите, не бойтесь!» Вперед пошел приемыш. Он уже кое-что знал об этих зверях. Чуть подошел, опустился на четвереньки, ласковым голосом подозвал ушку, дал себя обнюхать, потрепал по щеке. Охрана смилостивилась. «Ну, рассказывай», — потребовала мамаша после непродолжительных, но крепких объятий. «Да чего рассказывать? Вышли мы на край земли. Дальше вода без конца и края, и в эту воду впадает наша могучая река. Чудесная, чистая, прозрачная вода». «Красотища! И купаться в ней одно удовольствие, и рыба в ней плавает, да еще какие-то круглые твари с клешнями, как у раков, бегают, и трава растет, и видно под водой, как от меня до той глыбы. Наша река осталась справа от нас, мутная, грязная. На запад идет ровный берег огромной дугой, а на берегу – любимые игольчатые деревья. Идешь прямо по сухим иглам и шишкам. Потом – острый выступ земли, за ним – прямой берег, а там – разрушенное жилье людей». «Много-много разрушенного жилья. Оно идет полосой вдоль берега, насколько хватает глаз. А самое интересное место — у толстых стен. Мне трудно все объяснить словами, но там есть что-то важное. И там течет ручей. Там много деревьев с маслянистыми ягодами и сладких желтых ягод. Мы ими питались всю дорогу. Из зверей там бродят козлы и небольшие антилопы. Много черепах. И воздух ароматный, и красотища». «Что-то не верю я тебе», — ответила мамаша. Что-то уж очень в твоем рассказе все красиво и складно. Дуришь ты нас, чтобы не оставаться здесь, неугомонная ты душа. А здесь ведь хорошо. Вода, те же самые ягоды и ушка пришла. Ну-ка скажи, когда я тебе врал хоть раз в жизни? Ну, может быть, врать и не врал, но привирал, приукрашивал. Ты говорил, что путь через Саванну сплошной праздник, а вон как намаялись. Но ведь там край земли». Как мы можем сидеть, когда в пяти днях ходьбы прекрасный край земли? Вот что, где моя петля? Приемыш, подай! Вот, ты прекрасно пролезаешь в нее. Красотка, иди-ка сюда. Замечательно, еще кулак остается, не дорос живот. Запивала с тобой, все и так ясно. Значит, завтра с утра трогаемся. Думаю, путь по реке будет быстрее, доплывем за три дня. Эту зверюгу тоже берем с собой». Три дня пути прошли почти без приключений, если не считать незадачу с ушкой, которая поначалу на отрез отказалась идти на плот. Но в конце концов уговоры в сочетании с применением силы сделали свое дело, и на сей раз плот отчалил с десятью живыми существами. Река несла быстро, но без буйства. На третий день к вечеру притормозила, а впереди пропала земля. Гребем к левому берегу, скомандовал землевед. Вскоре левый берег кончился, исчез, и с трех сторон открылся бесконечный простор. Тишайший простор. Камнебой со остроглазом увели плод с речной струи в неподвижную воду и сложили весла. Никто не произнес ни одного внятного слова, одни междометия. Все смотрели на запад, щурясь от двух солнц, прямого и отраженного в едва колышущейся воде. Лавина предвечернего света повергала в трепет, запах воды приводил в благоговение. Мир стал другим. Горстка застывших людей на утлом плоту в золотисто-синем пространстве выпала из времени, и только ушка внезапно заскулив вывела всех из транса. Гребем к берегу, скомандовал землевед. К правому или левому? С усмешкой переспросил камнибой. К единственному и последнему. На утро после недолгих споров отправились на запад. Туда, к мощным стенам, к большим развалинам, к розовому столбу и человекоголовому льву. Решили, что плод еще пригодится, и, главное, добыча с большого курзыца, сложенная на нем, но измучились грести в неподвижной воде. Решили зачалить плод на четверти пути, чтобы потом вернуться и перегнать, не задерживая женщин и детей, и пошли пешком почти налегке. Больше всех ворчала красотка. «Вот хорошее место, давайте встанем. Как нет воды, вон сколько воды!» «Подумаешь, пить нельзя, зато какая чистая! Вот ручей пить можно! Давайте здесь, тут красиво! Ну что с того, что вы там уже выбрали? Думаете, так приятно тут с животом тащиться? Неправда, большой живот! Это ты петлю слишком широкую завязал!» Мамаше было явно тяжелей, но она шла молча, лишь изредка предлагая передохнуть. Длинноногая запивала, шла легко, что-то мурлыча себе под нос, размахивая венцом антилопы. Разве можно оставить его на плоту? Малышки частью уехали верхом, частью спешивались и семенили за взрослыми, достаточно окрепнув за долгое путешествие. На второй день пути по берегу заночевали у очередного ручья, поужинав орехами и круглыми раками, запеченными в углях. Новая пища всем понравилась. Заметно похолодало. Поднялся легкий ветерок. Вода внизу зашуршала, зашлепала в скалах. Циновки остались на плоту – Пришлось ломать тонкие ветки игольчатых деревьев и укрываться ими, прижавшись потеснее друг к другу. Стало тепло, но никто, кроме малышек, не мог заснуть, несмотря на усталость. «Давайте сказку, что ли, нас он грядущий», — предложил бой. «Что-то совсем не спится. Мамаша, ну расскажи что-нибудь». «Что все я? Вон вас сколько! Неужели никто, кроме меня, не знает хороших сказок? Эй, запивала! Ты теперь у нас антилопа. Вот расскажи сказку про антилопу». Я ее плохо помню, могу напутать что-нибудь. Вот и хорошо, путай, не стесняйся, так сказки и строятся. Один начал, другой пересказал, напутал, получилось интересней, все запомнили, а если получилось хуже, все забыли и так далее. Попробую. Жила-была антилопа, не простая, а волшебная. И жил-был охотник, не сказать, чтобы волшебный, но одержимый. Или неодержимый, а в него там кто-то вселился, не помню уже. И однажды охотник с луком погнался за антилопой. Антилопа взбежала на скалу и говорит охотнику, «Что ты гонишься за мной? Во мне мало мяса. Я лучше дам тебе двадцать крокодильих зубов. Купишь на них двух овец, а они куда сытнее меня». «Нет!» — вскричал охотник. «Не нужны мне твои крокодильи зубы. Мне нужно подстрелить тебя». И охотник выстрелил в антилопу, но промахнулся. Антилопа побежала дальше, охотник за ней. И снова антилопа взбежала на высокую скалу. «Эй, охотник, тебе не надоело гнаться за мной? Хочешь, дам тебе сколько угодно самого лучшего запеченного мяса и самых вкусных орехов?» «Нет, нет!» – заорал охотник, что есть силы. «Не нужна мне твоя еда. Мне нужно убить тебя!» И снова охотник выстрелил в антилопу и снова промахнулся. И снова погнался за антилопой, а она взбежала на огромную, высокую превысокую скалу и кричит оттуда. «Эй, охотник, ты устал! Ты запыхался!» Хочешь, приведу тебе красивую-раскрасивую красивую девушку. Возьмешь ее в невесты». «Нет, нет, нет!» – заорал охотник срывающимся голосом. «Что ты понимаешь в жизни? Не в их зубах счастье, и не в еде смысл жизни, и не в девках наслаждение. Счастье в погоне, смысл жизни, гнаться и убивать, гнаться и убивать, наслаждение, добить жертву и потом вдохнуть полной грудью». И опять охотник выстрелил, и опять промахнулся. «Глупец ты, охотник, злой глупец!» сказала антилопа, оттолкнулась изо всех сил и улетела в небо. А охотник то ли сам влез на небо, то ли его подняли те, кто в него вселился, но так и повис в небе высоко, а антилопа летит и летит. Вон она, куча звездочек, семь или восемь тесно прижавшихся друг к другу. Она улетела далеко, потому и кажется маленькой. А охотник, вот он висит, Руки, ноги, пояс, связка стрел подвешена к поясу. И он снова выстрелил в антилопу с неба. Вон, яркая желтоватая звезда летит в сторону антилопы, но уже видно, что он опять промахнулся. Стрела идет выше, а антилопа летит и летит, и когда-нибудь вернется на землю. Ну вот и сказки конец. Почему ты говоришь, что в антилопе семь звездочек? Там их четырнадцать и даже больше, и еще там слабое голубое сияние вокруг звезд уточнил приемыш. «Ой, Прыгулька что-то всхлипывает. Я думала, она спит давно. Прыгулька, что ты плачешь?» «Плохой охотник. Очень плохой и злой. Я его боюсь. Он смотрит с неба». «Не бойся, это просто сказка. А на небе никакой не охотник. Просто созвездие, которое так называется. Спи. Спи спокойно». Все потихоньку заснули. Все, кроме приемыша. Он, наоборот, вылез из-под веток и сел на камень упер локоть в колено, подбородок в кулак и смотрел в раздумье, только не в землю, а в небо. «Ты что не спишь?» — спросил проснувшийся землевед. «Не могу, опять не могу. Антилопы и вправду дальше охотника, но почему же они крутятся по небу одинаково, а голубая дорога еще много-много дальше? Почему же они крутятся вместе? Они издеваются над нами? Отец, я думаю, мы все-таки живем на шаре, который вертится. Тогда все понятно». «Сын, какой шар? Мы живем на земле». «Отец, я думаю, земля и есть шар, который крутится. Ну, согласись, согласись, тогда мне сразу станет легче». «Ох, сын, в твоих словах есть смысл, но чтобы согласиться, я как-то робею. Земля — шар? А где будет низ с обратной стороны шара? Со стороны земли, то есть там, где у нас вверх? «Знаешь, надо придумать способ проверить твою дикую идею. Например, измерить высоту разных звезд над горизонтом в одно и то же время здесь и у Большого Курзыца. Это непросто. Но давай все-таки спать». «Полегчало?» «Немного полегчало». Утром встали с рассветом, несмотря на то, что кое-кто сильно не выспался. Еще задолго до полудня путешественники подошли к толстым стенам. Землевед остановился и поднял руки. «Стойте!» «Дочь, улыбнись! Больше не придется ворчать!» «Мамаша, выше голову! Больше не придется плестись, стиснув зубы!» «Мы пришли! Наше место здесь!» «Пришли не на ночлег, не на стоянку! Навсегда!» «Здесь родим детей! Здесь появятся на свет внуки и правнуки!» «Отсюда потомки расселятся в другие края!» «Вот наше место, ждавшее нас много лет!» «Здесь есть все! Вон там ручей! Здесь стены, закрывающие от ветра!» Там любые камни, тут удобный подход к воде». бой потряс кулаком над головой, воскликнув «Здесь». Красотка действительно улыбнулась. Мамаша устала, опустилась на камень и стала мять левую ступню. Остроглаз присел, потянулся и подпрыгнул, дрыгнув ногами. Вскричал «Эгей!». Прыгулька с веселькой по обыкновению запрыгали с хохотом, а уж уже ушмыгнул в пролом в стене. «Давайте решим, где строить дома. Говорите по очереди, кому где нравится». «Я за то, чтобы поселиться у выхода из котловины поближе к ручью», сделала свой выбор мамаша. «А мне кажется, лучше внутри стен. Они будут защищать от ветра», — предложила красотка. «Я бы предпочел поближе к воде», — сказал Остроглаз. «Там же рыба. Там будет наш плод, там будем купаться». «Если поселиться вон там», — бой показал на запад, «то у нас под рукой будет много чекров» из которых можно сложить жилье». «Только запивала и приемыш» не внесли своих предложений. Первое, надев венец антилопы, как зачарованная смотрела в синюю пустоту. Второй шнырял по близлежащим развалинам. «Я предлагаю поселиться вот здесь, у стены, с видом за край земли. Это самое красивое место. Зеленые деревья, за ними синяя вода. Здесь стена будет укрывать нас от солнца и южного пыльного ветра». Да, ручья отсюда недалеко, до большой воды всего шагов триста, а камни и здесь есть. А если понадобятся чикры, принесем оттуда, не рассыплемся». «Да-да, я тоже за то, чтобы поселиться здесь», — очнулась, запевала. «Внутри стен есть защита от ветра, но просторы красота важнее». «Здесь будет наш дом с мамашей. К нему сделаем пристройку для приемыша. Потом, когда возмужает, он построит себе отдельный дом. Тут будет закуток для весельки с прыгулькой». «Камнебой, остроглаз. Выбирайте себе места». Землевед прикатил два камня, поставил, выровнял. «Садись, мамаша. Здесь наш дом. Окончательно и навсегда. На этом месте проживем остаток лет. Поставим крепкие каменные стены и настелим крышу. Сложим очаг. Куда бы ни уходили, всегда будем возвращаться сюда. Здесь будем нянчить внуков. Я стану главой племени, а ты его матерью-прародительницей. Как тебе здесь?» «Хорошо мне здесь». Главное, что встали, наконец. Ну и место хорошее. Красиво. Эта вода бескрайняя синяя, эти деревья. От них спокойно на душе и тепло. А слышишь, вода зашумела. Накатывает на берег и откатывает. Как хорошо будет засыпать здесь под этот шум. Слушай, а что ты наши камни так далеко друг от друга поставил? Ну-ка, двигай свой сюда. Вот так. И обними покрепче. Люблю я тебя, землевед. Столько лет глаза мозолишь, а не надоел. «Столько волнения от тебя, а все равно люблю. Потому и пошла за тобой из племени. Шла и не ныла, хотя и тяжело было сначала. И ох, как я испугалась у тех жутких скал. Я часто не верила, что ты приведешь нас куда-то. Боялась, что так и будем плыть, пока не сверзимся с края земли. А теперь я рада. Обними еще крепче. Вот так. Прямо как в сказке. Неужели в жизни бывают сказки со счастливым концом? Аж не верится». «Наша сказка маленькая. Нас мало». Нам легко проскользнуть мимо великих злых умов. А вот их большая сказка. Землевед повел рукой в сторону руин. Видно, оказалась несчастливой. Уж не знаю, за что им такой конец. Такие могучие, так много населяло их землю, и ничего не оставили, кроме трухи и развалин. Знать бы, что с ними случилось. Да, видать, не по нашему уму эта тайна. Давай помолчим. Минуту молчания нарушил шумный вихрь из двух малышек и ушки. Визги, хохот, рычание. Покрутился около мамаши с землеведом, двинулся дальше и исчез за углом стены. Землевед улыбнулся и вздохнул. «Знаешь, мамаша, скоро ведь вам всем рожать. Не так, чтоб совсем скоро, но лучше подумать заранее. Научи меня принимать роды, хотя бы на словах объясни. Вдруг вы все одновременно? Нельзя, чтобы кто-то умер, нас слишком мало». «Особенно нельзя, чтобы ты...» «Объясню. Дело не хитрое, но твои руки не для того выращены. Не мужское это дело. Попробуем рожать по очереди. Однако не только нам рожать. Посмотри внимательней на ушку. Живот, как бревно, и соски уже чуть набухли. Когда пришла, была стройней. А она будет первой». «Вот весельки с прыгулькой радости будет». Вокруг обнявшихся землеведа с мамашей сновали и остроглаз, красотка и запивала, споря, кому с какой стороны построить дом. Так бы и спорили, но тут прибежал запыхавшийся приемыш. «Пошли покажу. Неподалеку, вон там, около разрушенной стены, лежит интересная плита, ровная, из розового камня. На ней высечены знаки. Много знаков!» «Хороший камень», — сказал камнебой. «Розовый, зернистый. У нас на родине нет такого». Только лишайником зарос. Пожалуй, и ворочить можно, если хорошие крепкие дубины подыскать. «Давайте поставим эту плиту перед нашими жилищами, почистим и обратим ее в сторону воды», — предложил землевед. «Мы не знаем, что означают эти знаки. Наверняка ничего плохого, а, скорее всего, что-то хорошее. Наверняка их понимают духи тех древних предков, которые когда-то здесь жили. Может быть, они до сих пор витают здесь над водой». Пусть видят у нас понятные им знаки, как сигнал дружбы». Все четверо мужчин с помощью ваг полдня, кряхтя и запивая, двигали плиту на предназначенное место перед намеченными жилищами. К вечеру водрузили вертикально, укрепили и отдраили каменными и деревянными скрипками. И обращенная к морю надпись на гранитной плите возвестила о новом поселении. «Александрия».